Глава 20. Второй сон Александра Павловича. Выйдя от Ягодкиной, Саргин направился в сторону проспекта Ленина. Уехать из Вороско не побывав в библиотеке, он не мог. Втайне от жены, отцашки Евлампиева, даже от себя Шура скучал и по консерватории, и по Эрмитажу, и в особенности по Ленинградской библиотеке имени Салтыкова-Щедрина. В Б районная библиотека была совсем маленькая не слишком радовало и институтская в Ворске всё шло лучше приезжая в Ворск Шуров всегда посещал местную библиотеку имени Никитина сегодня позанимается вдохнёт библиотечный воздух а уж завтра поедет с детства он любил атмосферу библиотеки особенно большой где есть всё В Ворской библиотеке ему нравилось меньше, чем в библиотеках Москвы или Ленинграда. Но все же, по сравнению с Б, тут было многое. Саргин читал, наслаждаясь самим духом библиотеки. Но мозг его не только воспринимал прочитанное. Где-то в глубине сознания прокручивалась полученная от Муси Ягодкиной информация. Возвращаясь из библиотеки, Он уже знал, что завтра утром не поедет в Б. Прежде чем ехать назад, следовало зайти на завод, уточнить некоторые детали предвоенной жизни Фёдора Двигуна. По дороге в общежитие он зашёл на телеграф, позвонил жене и Сашке Евлампиеву. Оба звонка были короткими. Полученные сегодня сведения содержали мало нового, были неопределённы. Они требовали уточнений. Комната, в которой его поселили, была рассчитана на двоих, однако он ночевал там один. Вторая кровать стояла пустой, с голым матрасом, что придавало временному жилищу необустроенный и неуютный вид. Кроме кроватей имелись шкаф, тумбочка и небольшой столик, на котором стояли графин с водой и стакан. Горячий кипяток можно было брать у актёра, но только днём. Предусмотрительный Саргин запасал однако маленьким кипятильником и алюминиевой кружкой. Эти насучно необходимые предметы он всегда брал с собой, отправляясь в командировку. Выложив из портфеля только что купленную пачку печенья Юбилейное, кулёк конфет, а также банку консервов рыбные тефтели в томатном соусе и полбуханки чёрного хлеба, Шура поужинал. Купить в провинциальном магазине мимоходом 200 г колбасы или сыра в те годы было нереально. Поэтому Саргин взял консервы. Небольшим складным ножом с множеством разнообразных лезвий, который он, как и кружку, всегда возил с собой, можно было не только порезать хлеб, но и вскрыть консервы. Саргин проделал всё это весьма ловко. Заваренный в кружке чай Он насыпал в кружку щепотку чая из привезённого с собой небольшого тетрадного кулёчка. Он переливал в стакан. Долго пил чай, глубоко задумавшись, глядя в окно. Пластмассовый светильник под потолком горел тускло. Цветастая штапельная штора закрывала лишь половину окна. Замутноватым, плохо помытым стеклом двигались машины. Светил фонарь сквозь снежную завесу. Слышен был скрежет шин и далёкие человеческие голоса. Саргин тяжело вздохнул. Он почувствовал себя очень одиноким. Надо постараться завтра всё выяснить в первой половине дня и в обед уехать, подумал он, и убрал остатки еды в тумбочку на завтрак. Подумал и переставил банку с рыбными тефтелями за окно. Сполосскивать посуду и умываться, пришлось в общественном туалете в коридоре несмотря на то что лёг спать рано александр павлович быстро заснул однако во сне ощущение неуюта и полного одиночества продолжилось даже усилилось он находился в сентябрьском лесу листья только начинали желтеть было прохладно хотя заморозки пока не наступили он сидел в кустах дожидаясь сумерек нужно было идти однако днём этого делать не следовало он выходил из окружения и боялся наткнуться на немцев ждал ночи так иван кузьмич учил вместе они вышли вчера в разведку теперь иван кузьмич лежал в земле в этом же овражке шура похоронил его утром вчера немцы неожиданно пошли в наступление разведчики в это время были уже на немецких позициях Когда началась перестрелка, а потом и артиллерийский обстрел, они находились чуть в стороне от центра сражения, залегли, вжавшись в траву. Некоторые снаряды и с немецкой, и с советской стороны попадали к ним, осколком тяжело ранило Ивана Кузьмеча. В том бою немцам опять удалось продвинуться вперёд. Они уже несколько месяцев наступали. Советские бойцы вынуждены были в очередной раз отступить. Бой утих. Шура с раненым другом оказались в окружении. К своим стали пробираться, когда наступила ночь. Ивана Кузьмеча Шура нёс на себе. Ближе к утру раненый умер. Это был крестьянин лет 40 из под Саратова. С Шурой они сдружились, не первый раз ходили вместе в разведку. И вот всё. Похоронив старшего друга в маленьком овражке, Шура просидел в том же овражке рядом со свежей могилой до вечера. Отпил за помин души глоток водки из фляжки, заодно согрелся, закусил горстью рябины, которая росла на склоне овражка. Твёрдая, слегка подмёрзшая рябина показалась очень вкусной и хорошо насыщала. Шуре было грустно, но не страшно. Ему недавно исполнилось 20 лет. Он уже видел много смертей. Собственную смерть он не верил и твёрдо знал, что бы ни происходило, война окончится нашей победой. Скоро мы перейдём в наступление. Это обязательно случится, немного позже. А сейчас он выйдет из окружения и пробьётся к своим, во что бы то ни стало. Дождавшись вечера, Он продолжил путь по направлению к советским позициям уже один. Новую дислокацию наших войск юноша представлял очень приблизительно, однако общее направление определил днём по солнцу и здесь ошибиться не мог. Он постоянно держал в воображении карту. Память у него была прекрасная, и он сознавал, что идёт кружным путём. Не совсем ясно, что впереди. Но он всё равно пробьётся. Шура шёл осторожно, стараясь не наступать на сухие ветки, прислушиваясь к малейшему шуму. Иногда кричала какая-нибудь птица. В детстве Саргин интересовался орнитологией, почти всех птиц он узнавал. Порой ему казалось, что неподалёку хрустнул валежник. Тогда Александр замирал. Звери здесь вряд ли могли оказаться. В этих местах то и дело возникала перестрелка, рвались снаряды. Шура боялся только одного зверя со свастикой на рукаве. В воду он пил из тресных ручейков, ел траву и ягоды. Он знал многие съедобные растения. Голодноватые двадцатые годы, когда сергины уехали в деревню, чтобы выжить, он их собирал. Мама добавляла их в суп, делала салат для большой семьи. Он шёл довольно быстро, но насколько приблизился к нашим новым позициям, не знал. За ночь он перешёл поле, вошёл опять в небольшой лесок, огляделся. Начинало светать. Кажется, придётся переждать ещё один день здесь. Опасно идти днём по открытой местности. Вот опять какая-то птица. Кто же это? Зоргин остановился, прислушался. Звук повторился явственнее. Нет, не птичий крик, скорее стон. Что за зверь издаёт такой звук? Он переждал ещё. Звук повторился. Было похоже, как будто стонет человек. Шура был на фронте уже больше года. За это время ему удалось воспитать в себе бесстрашие. Да, он воспитывал его осознанно, целенаправленно. В первые месяцы ему часто бывало страшно в бою. И тогда он начинал проявлять поистине безумную храбрость. Много раз он сам лез на рожон. Слава богу, тогда пронесло. Теперь Саргин уже иначе относился к опасности, чем в первые дни. Он стал осторожнее, потому что знал: что трусость окончательно преодолена. Он действительно не боится почти ничего. Поняв, что стон может принадлежать человеку, Или все-таки зверю? Шура крепче сжал в руке нож, переложил поудобнее револьвер и, крадучись, пошел на звук. Что-то громко лязгнуло в коридоре и визгливый женский голос прокричал. — Да, и еще слесаря пришлите. Замок в двадцать восьмой комнате заедает. Жилет сам открыть не может. Каждый раз меня зовет. Саргин резко сунул правую руку под подушку и, И напряхся, не найдя там оружия. Открыл глаза. В комнате было светло. Уже утро. Сознание возвращалось. Он в Борске, в общежитии. Войны нет. Из окружения он вышел. Мы победили.